Глава 9. Мальфарский алтарь. В подземной части чёрного замка скрывалось много секретных залов и тайных хранилищ. Алексей Вордок знал об этом как никто другой. Отец часто водил его по старым заброшенным коридорам и комнатам, пустым, гулким, сырым, где свободно гуляли сквозняки и ото всюду свисала столетняя паутина с дохлыми пауками и мухами. Не так давно молодой князь Он умудрился побывать в этих стенах в качестве виновного. Старший вордык приказал магу Виртусу отстегать сына колдовскими плетнями за помощь ведьме Каве, за то, что ослушался отца и сделал не тот выбор. Воспоминание о перенесённом унижении неприятно кольнуло младшего вордыка. Он подозрительно покосился на шагавшего рядом польского колдуна, своего опекуна и главного советника в одном лице. Куда мы идём? Мак-Виртус, почувствовав беспокойство парня, усмехнулся. А может, и сам вспомнил ядовитые живые плети, которыми нещадно, но справедливо бил сына погибшего друга. «Мне оказана честь открыть тебе старую семейную тайну», тихо сказал поляк, не сбавляя шага. «У главы карпатского сообщества есть секретное оружие. Оно передается из поколения в поколение». Секретное оружие? Всё так же недоверчиво, но вместе с тем заинтересованно, переспросил Вордок. Признаться, я намеревался отвезти тебя в это место попозже, когда ты научишься управлять свалившейся на тебя огромной силой. Ты ещё так молод. Но в связи с последними событиями и реальной угрозой для твоей жизни. Да, да. Я о прибытии лютогора с сыновьями на переговоры. Я не доверяю диким и жду от них самого худшего. Вот почему я решил немедленно раскрыть тебе один из самых тайных секретов правителей гор. Клянусь, ты меня заинтересовал. Пока они шли, Алексей Вордок с любопытством поглядывал на низкие своды и стены подземной части замка, грубо сработанные из обыкновенного булыжника. старые камни, покрытые мхом и сине-зелёной плесенью. «А разве силы магического пояса будет недостаточно?» — вновь нарушил молчание князь, когда они свернули в очередной коридор. «Чтобы защититься, в моём новом статусе есть одно преимущество. С помощью княжеской силы можно творить высококлассные вещи!» МакВиртус недоуменно нахмурил брови. «Что ты имеешь в виду?» Вордок досадливо прикусил губу, Его глаза забегали. "Скажем я попробовал кое-что", пробурчал парень. По всему было видно, что он пожалел о случайно вырвавшихся словах. Его шея предательски порозовела, а на щеках появились виноватые ямочки. "Так, кое-что. В общем, немного потренировался". Мак Виртус резко остановился, силой придержав князя за плечо. «Я же просил не играться с даренной тебе силой!» Он чуть ли не рычал. «Что ты успел натворить?» Парень насупился. «Я задал тебе вопрос!» — не унимался маг. «Не надо так волноваться!» — раздраженно отозвался Лёшка. «Недавно гуляли с шалом по горам, влезли на золотой горган, ну и покидали несколько камешков». Мы с отцом когда-то он запнулся, но торопливо продолжил. Отец показывал мне, как можно вызвать камнепадную лавину. У него тогда здорово получилось. А теперь получилось у меня лавину каменную. Казалось, польский колдун взорвётся от негодования. «Ты с ума сошел! Мало того, что ты подвергал опасности и себя, и Шелла, и всех тех, кто находился поблизости, так еще...» Неожиданно он прервал самого себя и вдруг спросил с жадным интересом. «Погоди, так у тебя что, получилось?» «Еще как!» Черные глаза Вордока тут же заблестели от восторга. «Благодаря новой силе я смог поднять половину камней, усеявших горганский хребет. Гора словно ожила. Я жонглировал тысячами камней и даже закрутил вокруг себя гигантское кольцо Луньфаер. Само собой, после эксперимента я все вернул на место. Небольшая временная петля, и как будто ничего не происходило. Обожаю хронологию. Петля, кстати, тоже легко получилась. Парень бросил на колдуна гордый взгляд и вдруг продолжил с большим жаром. Да, а еще у меня есть одна задумка. А что, если попробовать закрутить воду несамовитого озера в огромный вихрь? Мы наконец-то разгадаем его тайну, выясним, почему над ней легендарного ледникового водоёма колдуны находят столько интересных вещей. Даже не думай. Тут же осадил князья поляк. Мы многого не знаем об этом озере. Разозлим неизвестные силы, потом бед не оберёмся. Кстати, я у тебя не спрашивал. Но вот интересно. Что ты вытащил из несамовитого озера на обряде тайных сил? Мстислав намекал, что ты довольно-таки странно прошёл это испытание. Алексей Вордык усмехнулся. Я вынырнул из озера, держа в зубах гусиное перо. Видел бы ты, как у всех вытянулись лица. Знак ученика, немного разочарованно произнёс Маквиртус. И что бы это значило? «Без понятия», — Вурдек передёрнул плечами. «Зато все решили, что это знамение и свыше, не приставлять ко мне личного учителя, как обычно. И я смог учиться в нормальной школе, в Кукушке. А теперь в Золотом Орле». «В элитном классе», — хохотнул Виртус. «Безобразная выдумка, если хочешь услышать моё мнение. Тебе по положению полагается личный учитель. Но раз ты и дальше хочешь жить студенческой жизнью...» «А то, знаешь, я взял бы тебя в ученики. Отшел его никакой пользы. Парень талантлив, но так несерьёзен. Одни девушки в голове. Всё никак не нагуляется, бездельник». Тут поляк осёкся, косо глянул на вмиг нахмурившегося вордока и надолго замолчал. В тишине подземных переходов раздавались лишь их гулки и размеренные шаги. Наконец, они остановились перед небольшой дверью из листового железа, довольно прочной на вид. Алексей с интересом оглядел кованую ручку в виде головы дракона, едва различимую в чадящем свете факелов. Маг Виртус коснулся рукой своей знаменитой серьги полумесяца, после провёл ладонью перед факелом на стене, и тот вспыхнул сине-оранжевым огнём. «Пришли!» — коротко произнёс маг. Сразу за дверью, обнаружился небольшой подземный зал, напоминавший формой полусферу. При свете единственной люстры, засиявшей огнями, как только они вошли, Алексей Вордок разглядел, что поверхность купола и весь пол состояли из мелких прозрачных плиток, густо усеянных разноцветными огоньками. Судя по всему, это камни испускали странное свечение, создавая в зале нереальный радужный полумрак. В основном это горный хрусталь. обведя рукой залу, прокомментировал Вертерс: "Но в куполе заключены десятки разнообразных камней и минералов: кристаллы аметиста, розового и чёрного кварца, яшма, тигровый и саколиный глаз, янтарь. Видишь, поверхность стены купола неровная и бугристая. Она подобна мозаике, сложенной из стеклянных и каменных цветов". Наш друг-чародольский князь отдал бы остатки души, чтобы увидеть это чудо воочию. Он ведь большой любитель дорогого стекла и драгоценных камней. Знаток, можно сказать. Видел бы ты его стеклянную залу. «Последнее, что я желал бы увидеть», — пробормотал князь, с опаской делая несколько шагов. «Что это за место?» Смелее он подошёл к стене, И с интересом прикоснулся к одному из хрустальных цветков. Тот мгновенно вспыхнул сиреневым. "Не трогай!" выкрикнул Вертус. "Это алтарь. Древнее священное место. Сердце твоих владений, сердце чёрного замка. Когда-то самые первые мальфары нашли его и решили построить здесь колдовской замок. Как ты знаешь, архитектурная конструкция вашего дома много раз менялась, и только алтарь оставался неприкосновенным. Алтарь вечен и всегда будет находиться в этом месте. Он спрятан от посторонних глаз глубоко под землёй. Здесь рождается сила карпатской магии, сила горных стихий. Как полноправный владелец Чёрного замка, ты всегда можешь прийти к алтарю и услышать совет духов или узнать своё будущее. Твой отец часто приходил сюда. В последний раз он говорил с духами о твоей дальнейшей судьбе. Алексей перестал разглядывать потолок залы и бросил на Пекуна острый взгляд. И что же он узнал? скажем так твой отец ослушался духов поступил по-своему маквертус замолчал лёшка понял что поляк не намерен рассказывать о таинственном совете потусторонних сил который получил старший вордок и о том что именно отец спрашивал про сына и как же общаться с этими всезнающими духами задумчиво спросил алексей вглядываясь в прозрачные плитки пола Свет люстры странно преломлялся, создавая удивительные узоры из прожилок и изломов кристальных плит. Казалось, пол — это грань, разделяющая большой хрустальный шар на две одинаковые полусферы. «Виртус», — не получив ответа, переспросил Вордок и, оглянувшись, ахнул. Белоголовый колдун исчез. Карпатский князь остался один в пустой, сверкающей драгоценным кварцем зале. Наверное, теперь я должен что-то спросить, задумчиво произнёс Вордок. Как всегда, Виртуз заставил принимать решения самостоятельно. Возможно, стоит спросить о будущем, о слабой стороне Лютагора или узнать, как победить Черадольского князя, или поинтересоваться, где сейчас Кава, что делает, с кем она. Парень раздражённо мотнул головой и выкрикнул в пустоту: "Как мне отомстить Лютагору?" Ответа не последовало. Меня кто-нибудь слышит? Самоцветы купола продолжали сиять в полной тишине. Не работает, сокрушённо протянул Вордок. Возможно, стоит произнести какое-нибудь заклинание, а возможно, стоит перестать пялиться в потолок. Голос был тихим, но чётким. Карпатский князь резко опустил голову и встретился глазами с столь странным созданием. На него поджав лапы, смотрел в упор чёрный дракон со странным рогом на лбу. Рог был серебряный, острый и витой как ракушка. "Ты дракон?" изумился парень и тут же закидал существо вопросами. "Откуда же ты взялся? Ты здесь живёшь, а чем тогда питаешься?" "Я призрак дракона", спокойно ответил тот. "Меня называют Ностр, дракон-предсказатель. То же, как я понимаю, Мой новый хозяин. Ну надо же, ещё моложе, чем предыдущий. Вдруг располился призрак. Так я никогда не освобожусь от долга. Какого ещё долга? Я служу хозяевам чёрного замка до той поры, пока не спасу одному из них жизнь своим предсказанием. Дракон-призрак говорил сухо и неприязненно, чеканя каждое слово. Если ты соизволил прийти к алтарю, значит, тебе нужен совет. Если из всех горных духов появился я, значит, тебе грозит опасность. Ладно. Призрак глубоко вздохнул, выпустив облачко дыма из ноздрей. Начнём с главного. Чего ты боишься? Князь тут же вскинулся. Да ничего я не боюсь. Ладно. терпеливо проговорил Ностер. «Тогда опасаешься?» Парень задумался. «Ну, может...» — нехотя начал он. «Я немного беспокоюсь из-за сотрудничества с Лютогором. Признаться, я вообще выступал против этого союза, но мой опекун МакВиртус настаивал на обратном». «Лютогор обманет тебя», — тут же выдал дракон-призрак. «Он хитер, а ты молод». «Моло ты глуп, ты хотел сказать?» — тут же ощетинился Вордок. Дракон нравился ему всё меньше. «Ну и секретное оружие, однако». «Я сказал, что сказал. Но ты правильно меня понял». Ностор скосил яркий зелёный глаз на парня, ожидая дальнейших вопросов, и снова выдохнул облачко дыма из ноздрей. Алексей невольно подумал, что этот дракон выглядит да нельзя настоящим. «Ну хорошо!» И как же избежать этого предположительного обмана Лютагора, вновь спросил парень, вложив во фразу всё своё терпение. Дракон встал на задние лапы, а одной из передних приложил к уху, будто к чему-то прислушивался. "Пожалуй, уже поздно", грустно сказал он. Князь фыркнул. "Ну и помог же ты мне предсказанием". Дракон внезапно обозлился. Между прочим, я тоже расстроен. У тебя остался всего один вопрос, а я так и не произнёс ни одного полезного пророчества. Так произнеси, задавай вопрос. Дракон вновь встал в само спокойствие. Последний из двух. Почему всего два вопроса? Это считать за вопрос? Ладно, ладно. Меня сердит и качнул головой. Лутагор меня обманет, с этим разобрались отлично. А Черадольца лучше вообще не спрашивать. Знаешь что? Расскажи о Тане. Вернее, о Каве Лизард. Парень закусил губу, но всё же продолжил. Она будет со мной или с черадольским князем? Призрак возмущённо выдохнул. Из его пасти даже вырвался небольшой огонёк, а за ним облачко пепла. Вот уж молодость, громыхнул он. Любовь, глупой привязанности. Обычно спрашивают, когда умрут и как избежать. Тебя ведь предупредили, что к алтарю нельзя приходить часто. Может, лучше по делам правления что подсказать? Я хочу знать, упрямо произнёс князь. а с правлением мой опекун Виртус и так неплохо справляется. Дракон потянулся, встал на все четыре лапы, снова сел на задние и лишь тогда произнес. Беловолосая девушка будет с черодольским князем, если правитель черодола не убьет тебя, как собирается. Воцарилось молчание. Алексей Вордок, Пристально изучал голову дракона, будто хотел выжечь взглядом каждую чешуйку на его морде. Интересно. Как же ты собираешься спасти мне жизнь таким предсказанием? Его голос был глух и грозен. Дракон нервно затоптался на месте. Извини, но соврать не могу. Он приподнялся и даже развёл лапами. Выглядело это совершенно по-человечески. «Тогда ещё один вопрос. Дополнение ко второму», — торопливо добавил Лёшка, видя, что дракон протестующе замотал мордой. «Я могу как-то помешать, но что-то сделать для того, чтобы она не была с Чародольцем. Какие-нибудь не столь радикальные способы, как моя смерть». «Не можешь, если тебя предаст девушка», — немного поразмыслив, произнёс дракон. «Но ты сам будешь в этом виноват». «Ты уже ничего не изменишь, колесо судьбы завертелось!» Князь, не сдержавшись, фыркнул. «Так предсказывать и я могу», — зло сказал он. «Наговорил-то рабарщины. Неудивительно, что ты до сих пор в плену». «Не в плену, а связан клятвой!» — взревел дракон. Я должен изясняться туманно, чтобы случайным словом не нарушить ход предначертанной тебе судьбы. Кто знает? Может, приближающееся плохое событие поможет тебе в будущем. Конечно, если ты выживешь или хотя бы останешься целым. И изрекши столь грозное предсказание, дракон-призрак и сейчас Алексей Вордек остался в хрустальной зале один, раздосадованный, разозлённый и невероятно расстроенный. «Отличную зверушку здесь папа прятал», — сообщил князь, как только оказался за пределами алтаря. МакВиртус шумно вздохнул. «У Ностры и при жизни был противнейший характер, но предсказывает он хорошо. Мало того...» Этот горный дух из тех редких призраков, что сохранили свои телесные формы. А для этого нужна мощная созидательная воля. Ну что? Ты узнал что-нибудь полезное? Скажем так, я узнал много неполезного. Алексей продолжал злиться и не собирался этого скрывать. А конкретнее? Если вкратце, то проклятый призрак сказал, что Лютогор предаст меня. И этого уже не изменить. Парень решил умолчать о втором вопросе, справедливо полагая, что Маквиртус его не одобрит. И всё, не отставал тот. Абсолютно. Хмм, да, кажется, Ностер был немногословен. А вот именно. Ну что ж, кто предупреждён, тот вооружён. Олег в задумчивости покрутил серьгу полумесяц. Пожалуй, я удвою охрану. А знаешь, проведём-ка наши переговоры непосредственно в Чёрном замке. Признаюсь, я хотел позвать всех в лес, на ту самую площадку для торжественных мероприятий, где обычно устраиваются весенние балы, купальские ночи и даже новогодние празднования. Но теперь думаю, что не стоит искушать Лютагора лишний раз. Всё-таки открытая местность. Впрочем, можно воспользоваться новым залом для переговоров, который построили в котловане. Как хочешь. Лёшка почти не слушал Виртуса, размышляя над вторым пророчеством. Опекун почувствовал его невнимание. Да. Кстати. Эй, какой же, позволь спросить, Те задал второй вопрос. По-видимому, польский Колдон был неплохо осведомлён о процедуре предсказаний. Алексей помедлил, но всё же решил быть честным. А Таня, Кава Лизард, бывший хранительницы Карпатского венца. Некоторое время они шли молча. Судя по кислой мине, Маквиртс был очень недоволен. Наконец, он процедил: "Ну и Князь молчал, пока они не вышли на лестницу, ведущую на верхние этажи замка. Взявшись за перила, он остановился и, глядя в упор на опекуна, тихо произнёс. — Она будет с черодольским князем. А если не будет, то я умру. — О-о-о! Вот оно как! — только и сказал польский колдун.